Глава 19 Терраса кафе, на которой мы сидели, осталась прежней, как и сам убыток. Разве что на лице большого босса появилась грустная улыбка, а море основательно штормило. Валы яростно обрушивались на берег. Полотнище брезента над нашими головами трепал ветер. Вот так оно бывает, кромсатель. Мой собеседник поднес к арту стаканчик армуду. Никто не застрахован. Убыток лежал в коме. Пока мы разговаривали, лучшие целители Фазиса колдовали над телом авторитета, пытаясь отбить его у старухи с косой. Связи у тарела были обширные. Подручные ухитрились протащить его в военный госпиталь, который находится под защитой дома Эфы. Кто бы туда ни проник, он рискует нарваться на неприятности. «Рассказывай». «Попросил я. Авторитет поведал мне историю, наводящую на определенные размышления. Война с бандой тварей была в разгаре, и мой наниматель ездил по городу в сопровождении доброго десятка бойцов. Три машины, забитые оружием и людьми. Целый кортеж, если вдуматься. Но всегда найдется кто-то хитрее и сильнее». Нынешним вечером убыток возвращался из ежедневного рейда по подпольным борделям в сопровождении ребят из ближнего круга. Внезапно проезд забаррикадировал трактор. Путь к отступлению отрезала бетономешалка. Засада была организована грамотно. Одностороннее движение, узкие тротуары, никаких поворотов. Захочешь развернуться — не сможешь. Они следили за мной. Уверенно заявил убыток. Просчитали каждый шаг. Сверху что-то упало на лобовое стекло. По поверхности побежали трещины. Шофер ударил по тормозам. Другие машины тоже остановились. Братки начали вылезать из салонов, доставая клинки. И в этот момент сверху полетели копья. Знаете, в мире, где огнестрел под запретом, равно как и пневматика с торсионкой, Обходить ограничения Инквизиции тот еще квест. Но старые добрые копья причисляются к древковому оружию, их хранение и применение не преследуются мойрами. Фокус в том, чтобы выбрать удобную локацию и подходящий момент для нападения, к примеру, уличное ущелье с тускло горящими фонарями. Злоумышленники скрываются на крышах ближайших домов, освещенная дорога как на ладони. Нападавшие метали дротики, и дротиков было много. За считанные секунды полегла большая часть телохранителей убытка. Остальные додумались вернуться в машины под защиту металлических крыш. Дротики забарабанили по корпусам крутых тачек, но пробить кузов не смогли. Тогда в переулок скользнули люди тени. Никто так и не понял, откуда они взялись то ли из окон, то ли из неприметных дверей парадных, казавшихся до этого необитаемыми. Одна из теней просочилась в машину Тарела и успела нанести несколько быстрых ударов ножом, прежде чем шумный дух вырубил ее ударом кастета в висок. Сорвав балаклаву с лица убийцы, Тарел успел заметить, что его порезала женщина, а потом провалился в небытие. Ребята позвонили кому надо. Завершил свою историю убыток. Меня отвезли в госпиталь. Ты бы не выжил, качаю головой. Без скорой никак. На скорой отвезли. Хмыкнул наниматель. Непростая скорая, клановая. Там дежурят целители Эфы. В общем, мне остановили кровотечение и заштопали как могли. Но мозг чуть было не умер. Сейчас целая бригада колдует. — А Заур с твоей подружкой создали этот сон. — Чем я могу помочь? — Я могу не выкарабкаться, кромсатель. — Если помру, не знаю, кто будет всем этим управлять. Терриел неопределенно махнул рукой. — Но я хочу, чтобы ты отомстил этим сволочам. Найди оператора. Будь другом. — Я удваиваю ставку. Заур получил инструкции. Он расплатится по счетам и свяжется с тобой, когда там наверху захотят прибегнуть к твоим услугам. Я человек слова, и я обещаю, что Заур выполнит в точности мой приказ. Мне остается лишь кивнуть и добавить. Задание будет выполнено, брат. Убыток отпил немного чая из армуду. Ты уже продвинулся в своих поисках? «Извини, если проявляю настойчивость. Обстоятельства требуют. Сам понимаешь». «Понимаю. Я не стал возмущаться. Мне не хватает кое-чего. В общем, я не знаю, как выглядит проектор. А без этого знания очень сложно начать». «Вот, значит, как». «Авторитет подсокол языком. Что ж, в этом я тебе помочь не могу». Но есть возможность вычислить город, в котором засел оператор. — Это как? — заинтересовался я. Проекция имела при себе нож. Напомнил убыток. Вещь, к которой может привязаться ясновидец. — У тебя есть ясновидцы? — Конечно, нет. — рассмеялся большой босс. Их мало, кромсатель. Слишком мало, и почти всех разобрали кланы. Но у меня есть один хороший и знакомый. Скажем так, он дает внештатные консультации, если попросят. Хорошо, попросят. За большие деньги. А мне он должен за одно старое дельце. Вот имя и адрес. В пальцах Тариэла нарисовался вырванный из блокнота лист. Я бросил мимолетный взгляд на написанное, запомнил каждую букву и вновь посмотрел на собеседника. «Ты получишь оружие проекции». В запечатанном конверте. Сказал убыток. Руками не трогай, иначе смешаются и манации. Заур говорится о встрече. Ты меня понял? Да. Если повезет, ясновидящий отыщет город, в котором сидит оператор. И даже район. Но за это не ручаюсь. Возможно, вы получите имя и обрывки знаний об этом человеке. Остальное за тобой. «Спасибо, Тарел. Не подведи, брат». Терраса растворилась в череде бессвязных видений, и вскоре я провалился во мрак. Везде улицы, как улицы, но фазис не таков. Идешь по частному сектору, а дорога петляет, непредсказуемо сворачивает, пересекается с различными тупиками и ответвлениями. Стоит случайно забрести в пригорье, и ты понимаешь, местные жители о планах застройки не слышали. Бывает и так, что по кривому ущелью, поросшему орехами, платанами и кипарисами, проносится раздолбанный автобус. Прижимаешься к забору, чтобы не попасть под колеса. Тротуаров нет. Я бы мог приехать к другу Ториэла на такси. Наверное. Просто сегодня дождь, и дождаться машину практически нереально. А еще линия постоянно занята, в трубке одни короткие гудки. Так что я сел на трамвай, доехал до спорткомплекса Пригорье, в котором были открыты секции для простолюдинов, и пересел на 117-й автобус, который привез меня к черту на рога. Знаете, мысли карты ведь не дает информацию о маршрутах, а местные жители несли какую-то чушь. В итоге я заехал чуть ли не на конечную остановку и уже оттуда, под проливным дождем, отправился на поиски дома, где жил ясновидец. Сегодня нам отменили криптоисторию вместе с историей предтеч. Мурат Георгиевич уехал на научную конференцию в Евроблок. Я получил возможность вернуться домой на полтора часа раньше. Выяснилось, что убыток пребывает в стабильно тяжелом состоянии но его разум непостижимым образом общается с нами во снах. Джан принесла конверт с трофейным оружием, и я, не теряя времени, поехал в Пригорье. Через двадцать минут блужданий по серой безысходности я остановился напротив железных ворот, вмурованных в высокий каменный забор. Сразу за забором росли туи, поэтому рассмотреть двор с улицы не было ни малейшей возможности. У обычных людей. Я без особого труда просканировал прилегающее к дому ясновидца пространство. Аккуратный газон, фруктовые деревья, зона барбекю с беседкой и распластавшиеся по шпалерам виноградные лозы. Усыпанная гравием подъездная дорожка, мокнущая под дождем древняя колымага, сошедшая с конвейера еще в пятидесятых. И двухэтажный каменный дом, одна из сторон которого была обшита металлочерепицей. Ничего особенного. Жму на кнопку электрического звонка. Звуков не слышно, но через несколько минут входная дверь отворилась. Надсадный кашель, шаркающие шаги и стариковское бурчание возвестили о том, что к воротам приближается хозяин дома. Я бы мог пройти сквозь полотно, но демонстрировать свои способности не имело смысла. Вдобавок я натянул балаклаву, чтобы скрыть лицо. Не хватало еще, чтобы убыток выяснил личность кромсателя и сдал меня правящей верхушке Эфы. Штормовку я заменил на добротное кожаное пальто с капюшоном, длинное, ниже колен, застегивающееся на молнию и оснащенное противодождевой накладкой. В пальто по моему заказу вшили несколько внутренних карманов, в одном из которых я держал упакованную в чехлы кусарегаму, во втором — С противоположной стороны лежал заветный конверт. Рядом с воротами отворилась калитка. На меня, подслеповато щурясь, смотрел низенький старичок в шерстяном свитере с горлом, старомодных брюках, бахилах и прозрачном дождевике. Мне кажется, этому типу было за 70 или около того. На самом деле мамука Чимир был гораздо старше. «Недавно ему стукнуло 98. восемь. Ума не приложу, как он впал в зависимость к Ториелу, но всякое случается. У нас есть дети, внуки и масса других уязвимых точек». «Маску надел», — хмыкнул старик и прикоснулся к рукаву моего пальто. «Думаешь, поможет, кромсатель?» Я вздрогнул. «Не переживай». Просипел старик и снова закашлялся. — Сергей Иванов, ученик гимназии Эфы, твои вещи говорят больше, чем ты думаешь, но я не могу читать мысли. Твои намерения остаются для меня загадкой. Заходи в дом. Осторожно переступаю порог калитки. Старик ведет меня по гравиевой дорожке в сторону крыльца. Приходится обходить лужи, затопившие почти весь двор, но я к этому готов. «Ботинки — самые лучшие и дорогие из всех, что я мог достать. Наверняка ты думаешь, что можно убить старого ясновица, получив консультацию». Бросил мамука через плечо. «И если ты захочешь со мной расправиться, ничто тебя не остановит. Даже Ториэл. Так ведь?» «Так», — честно признался я. «Мы поднялись по ступенькам на крыльцо». Я бы не стал этого делать на твоем месте по двум причинам. Отворив дверь, ясновидящий пропустил меня первым. Во-первых, убыток тебя из-под земли достанет, кем бы ты ни был. А во-вторых, все, что я узнаю от клиента, останется между мной и клиентом. Это репутация. И я не собираюсь нарушать правила, которые сам же и установил. Просторный холл, кресло, продавленный диван, лакированная этажерка с кипой журналов и телефонным аппаратом. Сервант, за створками которого выставлена хрустальная посуда. Дверь в соседнее помещение, лестница на второй этаж. Свернувшийся клубком на подоконнике жирный котяра. И совершенно неуместная здесь буржуйка с изогнутой жестяной трубой, выведенной в форточку. В помещении было тепло. «Раздевайся, молодой человек!» Хозяин указал на вешалку в углу. «Тут хорошо натоплено!» Я убрал бесполезную балаклаву в наружный карман пальто, расстегнул молнию и повесил тяжелую хламиду на металлический крюк рядом с дождевиком ясновидца. Достал конверт, протянул хозяину. Старик взял пухлый сверток, заглянул мне в глаза. Секунда растянулась на целую вечность. Я словно нырнул в омут, из которого не выплыть без посторонней помощи. Чимир улыбнулся, кивнул своим мыслям и зашаркал в сторону дальнего кресла. — Садись, друг! — бросил старик через плечо и снова закашлялся. — Я тут малость... — Приболел, извини. — Слишком много курю. Можешь не разуваться. Когда мы расположились друг напротив друга, Чемир произнес, — ты совсем молод, Серго, но я не могу понять, что с тобой не так. Думаю, ты старше своих лет, гораздо старше, но ты не один из бесов, точнее сказать не могу. И ты вольный художник, убиваешь людей, да? Ну, кто-то должен делать и грязную работу. Не обижайся». Я знаю, что ты живешь в этом городе, но... Все расплывается. Твоя судьба покрыта мраком. И ты... Аллах велик! Ты один из тронутых? Не понимаю, о чем вы. Конечно! <свят> не понимаешь!» Старик захихикал. Звук напоминал скрип рассохшихся половиц. «Этому не учат в вашей школе, да?» «Тронутыми?» Испокон веков называют одаренных, чья судьба не подвластна Мойрам. Знаешь, откуда такое название? Качаю головой. Разговор обещает быть интересным. Люди, ощутившие на себе прикосновение самих предтечь. Тронуты? Ну, а как еще вас назвать? Только не обижайся. Все нормально. Ты же знаешь, что на тебя будут охотиться, если поймут. «Думаю, узнаешь. Поэтому и боишься старого ворчуна. Не бойся. Я не дружу с инквизиторами, кланами, синдикатами. Я сам по себе. Тыриал вытащил моего сына из глубокой жопы много лет назад, и теперь я ему должен. А вот тебя я сдавать никому не собираюсь. Главное, сам дров не наломай». Хозяин дома на некоторое время умолк. «Ты не мясник, Серго. Я это чувствую. Поэтому ты выслушаешь меня, а затем покинешь этот дом. Вряд ли мы увидимся снова. Я не вижу пересечений». Пауза, нарушаемая сухим кашлем. Что происходит с такими, как я? Не знаю, что вынудило меня задать этот вопрос. Ясновидящий показался мне хорошим человеком, а еще опытным — и повидавшим на своем веку много всякого дерьма. — Вы исчезаете, — ответил старик. — Мойры в лепешку расшибутся, но уничтожат тебя. Я дам на прощание пару советов. Держись подальше от ясновицев. Не расшвыривай свои вещи, где попало. Это первый совет. И второй. Мойры не могут влиять на твою судьбу. Но... Они умеют манипулировать линиями тех, кто тебя окружает. Помни об этом. Я благодарно кивнул. А теперь, — сказал Чемир, — давай вскроем этот конверт и посмотрим, что там внутри.